Мамочка, что случилось? Ты что, плачешь? Крокодилица на заднем сиденье лимузина говорила совершенно обыкновенным голосом обыкновенной перепуганной женщины, и Владик удивился ещё больше. Мама, не плачь. Скажи мне, что случилось? Ну, мамочка, ты где? Откуда ты звонишь? Что за телефон? Сидя в международном шоссе на Московское, Владик мельком глянул на Хелен в зеркало. Она сидела, сильно выпрямившись, вцепившись пальцами в переднее кресло. Проститутки Серги покачивались возле бледных щёк. Крокодильца как пить дать была в панике. Ну, а температуру измеряла? Так. А врача что говорит? Мам, Ну это глупость. Подожди. Я поищу другого. Нет, я найду. Скоро найду. Ты только не плачь. Он приедет и всё будет хорошо. Откуда? Почему от соседей? Как не работает? Утром всё было в порядке. Мамочка, не волнуйся. Я сейчас что-нибудь придумаю. Мамочка, слышишь меня? Ты возвращайся домой.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 Как зовут соседей? Ну, соседку. Хорошо, поняла. Хелен отняла телефон от Туха и некоторое время сидела молча. Серги всё качались возле щёк. Потом наклонилась вперёд, словно у неё внезапно и сильно скрутило живот, и уткнулась лбом в переднее кресло. Владик Щербатов молчал. В первый раз за всё время, что он работал на этом поганом месте, Он не знал хорошенько, можно задать вопрос или нельзя. Хрен посидела так некоторое время, потом выпрямилась и снова схватилась за телефон. Эльзочка начала она сладким и пышным, как сахарная вата, голосом. Как твои дела, девочка моя? Всё хорошо? Нет. Я уже прилетела, еду. Встретили, всё нормально. А у вас?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 навострив уши, чтобы не пропустить ни одного слова. В конце концов, именно в этом слушать, запоминать, делать выводы, а вовсе не вождение автомобиля и состояла работа Владика Щербатова. Только знать об этом никому не полагалось. А хирен всё продолжала взбивать облака сахарной ваты, и они получались всё пышнее и пышнее.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 Тут уж совсем растерялся бедняжка Владик Щербатов. У какой-то такой подруги только что звонила, если не ошибаюсь, Мамаша. Выходит, у её Мамаши проблемы. Или крокодилится в полном соответствии с алогическими законами, скрывает, что у неё есть мать, чтобы все думали, будто она когда-то вылупилась из яйца. Глупости какие-то.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 Только обязательно позвони Эвзочка, убитым голосом попросила директриса. Обязательно. В следующие 10 минут она позвонила прес-секретарю НИКС, субтильному существу неопределённого пола по имени Бося. Затем ещё какому-то Николаю, потом кому-то из свиты певца по кличке Вафельти, потом начинающей звезде по имени Семён. хотя начинающе была девочкой, а не мальчиком, молодая исполнительница Семён, так её объявляли в концертах.